Глава 23. Оля. Проснувшись утром, бесцельно буравлю взглядом потолок. Воспоминания вчерашней ночи жалят своей нереальностью. Макар был здесь, в моей комнате, целовал меня, трогал, обнимал, говорил, что не отпустит. Я закрываю глаза, больно щипаю себя за руку, не сплю. И вчера тоже был не сон. Запоздала, думаю о том, как буду смотреть в глаза Неку. Он вчера сказал, что хочет со мной отношений, что я ему понравилась, и он готов попробовать, и, если потребуется, будет летать ко мне. Идеальный Ник, к которому я ничего не почувствовала. Абсолютно. Волнение в его присутствии, учащенно бьющееся сердце — всего лишь временное помутнение. Реальность такова, что от его поцелуев у меня не разгорается пожар, не стучит бешенно о ребра сердца. Я хорошо знаю эти ощущения. Они возникают бесконтрольно рядом с подходящим человеком. Не поддаются логике или здравому смыслу. Ты просто чувствуешь. Учащённое сердцебиение, шум в ушах, который полностью перекрывает звуки окружающего мира, мощный жар в груди, постепенно расползающийся по всему телу, а не менее в конечностях. Вчера вечером, когда в мой номер зашел Макар и захлопнул за собой дверь, я все это почувствовала. Между нами не было интимной близости. Нет, я этого не допустила. Хоть на что-то у меня хватило сил, но оттолкнуть объятия Макара не смогла. Только потом, сильно позже, когда эмоции поутихли, я смогла выбраться из его рук, открыла дверь и сказала ему уходить. Он вышел без вопросов, ни слова не сказал. Вылезать из кровати не хочется. Столкновение с реальностью оказывается фатальным. Мою душу крошит на мелкие частички, мое сердце нанизывается на острие боли, которая разрывает его на части. Прийти в себя, как ни странно, мне помогает горячий дождь. Огненные струи ударяются о мое тело, словно языки пламени. Я быстро растираю кожу до красноты, мою волосы шампунем и выбираюсь из душевой. На часах почти восемь. Из номера я выхожу в половине девятого, стучусь в соседний. Чем ближе становятся шаги по ту сторону двери, тем сильнее мне хочется спрятаться. Убежать обратно в номер, но я этого, конечно же, не делаю. Нельзя мне. В номере Тимофея он соскучился. Дверь перед моим носом распахивается резко и неожиданно, хотя именно этого я и ждала. «Доброе утро», — говорит Макар, пропуская меня внутрь. Тимофей уже не спит, при виде меня радостно спрыгивает с кровати и подлетает, обнимая. «Давно проснулся?» «Давно», — говорит обиженно. «Ждал, когда ты придешь, чтобы позавтракать». «Он минут пятнадцать как проснулся. Я попросил его подождать, пока приму душ», — раскрывает сына Макар. «Хорошо, что подождали. Пойдем завтракать вместе». О том, что я вчера согласилась позавтракать с Ником, вспоминаю в лифте, но ни Макару, ни Тимофею ничего не говорю. Как о таком сказать?» Они оба настроены позавтракать втроем, а я скажу, что не могу. Легче отказать Нику. Но ему еще нужно признаться в том, что случилось между мной и Макаром, когда он ушел. Вместе с отказом с ним позавтракать это будет выглядеть по-скотски. Но другого варианта просто нет. Я не оставлю сына, который смотрит на нас с отцом восторженно, и не скрою от Ника правду. Через две минуты после того, как мы заходим в ресторан, сын находит нам всем свободные места. Берет меня за руку и тянет к столику, усаживается и командует нам с Макаром. «Я буду апельсиновый сок и блинчики с йогуртом». «Полагаю, отказ в обслуживании не принимается?» — говорит Макар и обещает сыну исполнить его желание. Внутри ресторана мы расходимся. Есть мне совсем не хочется, но я все же беру себе овсянку с молоком и ягоды. Сама взглядом ищу Ника, но его нет. То ли еще слишком рано, и он не проснулся, то ли я просто его не вижу. Обхожу ресторан несколько раз и иду к столику, который мы заняли. Макар и Тимофей уже сидят с тарелками. Я приземляюсь на стул рядом, ставлю свою тарелку на стол. Завтракаем молча. Я украдкой посматриваю на вход. Ника нет. «Хочу десерт», — заявляет Тимофей после еды. «Иди, выбери себе», — отпускает его Измайлов. Пока сын выбирается из-за стола, я снова смотрю на вход. Может, и объясняться не придется. Посижу тут в ресторане, пока Ник не придет и позавтракаю еще раз. А потом как-то найду в себе силы рассказать о случившемся после. Можно смолчать, но я так не смогу. Этот момент всегда будет стоять между нами. Он уехал. Смысл сказанных Макаром слов доходит до меня не сразу. Я сглатываю и, повернув голову в его сторону, замираю, начинаю понимать. «Как это уехал? Ты с ним виделся?» Макар молча отпивает кофе, ставит чашку на стол и поднимает на меня взгляд. «Виделся». Объяснил ему ситуацию и попросил уехать. «Что?» Несколько секунд я сижу ошарашенная. Когда Макар успел поговорить с Ником, если все это время в его номере был Тимофей? «Я встретил его у твоей двери», — говорит Измайлов. «Вышел тебя будить, а там он. Мы поговорили, Ник все понял и уехал. По крайней мере, он сказал, что пошел собираться». «Ты не имел права решать за меня?» Протестую неуверенно. «Я решал не за тебя, а за нас. Избавил тебя от необходимости перед ним объясняться. Оля, он взрослый человек, все понял. Какая разница, кто ему об этом сказал?»